Письмо 106. Софья Андреевна Толстой. 1887 год. Мая 1. -го, Ясная поляна. «Ты, верный недовольна мной, милый друг, за мои письма? Они, вероятно, вышли пасмурные, как у меня было пасмурно на душе, или два или полтора дня». Пасмурно не значит, что не хорошо, а физически вяло. Что-то верно в печени, но теперь со вчерашнего вечера опять все прекрасно, и нынче и много работал, еще больше хочется. Тем для писания напрашивающихся столько, что скоро пальцев не достанет считать. И так и кажется, сейчас сел бы и написал, что Бог даст после окончания жизни и смерти, ведь будет же конец, а до сих пор нет, предмет-то важен, и потому... «Хочется изложить как можно лучше. Ты думаешь, что хуже, а мне кажется, нет. Вчера приехал Сережа и перешел жить к Филиппу, то есть внизу во флигель. Больше от того, что он переехал с мебелью, и ему там, он говорит, так хорошо, что желал бы там и быть все лето. Сейчас пообедали, шестой час, и я понесу письмо в Козловку и верно получу твое». Жаль будет, если не увижу Черткого. Примечание первое. Ты говоришь, зачем я уехал? Разумеется, со многих сторон лучше и радостнее быть вместе, но со стороны работы, а мне недолго осталось, много лучше здесь. И одиночество плодотворно. Ты это имеешь в виду. Да ты и имеешь. Вчера набрал фиалок, и они теперь передо мной на столе. Как странно, третьего дня вечером после отъезда Масарика на меня нашло такое физическое состояние тоски, как бывало Арзамасское, примечание второе. И бывало тогда самое страшное в этом состоянии было мысль о смерти. Теперь же я напротив, как только почувствовал тоску, так стал думать, чего мне нужно, чего я боюсь, как сделать, чтобы этого не было. И стоило мне только подумать о смерти, как я ее понимаю, чтобы тотчас уничтожилась всякая тоска и стала очень спокойное, даже приятное состояние. Нынче прекрасный теплый день, окна отворены и у Кузьминских моют. Пристройки потопят завтра. Как вы решаете отъезд и как живете? Одному хорошо, разумеется, родей, когда вы все приедете». «Понесу письмо открытое, Может быть, в Козловке что припишу?» «Получил твои два письма о Мише, примечание третье. «Вероятно, теперь уже прошло. Иначе ты бы известила. Целую всех. Удивительный вечер. Я сижу на Козловке». Примечание. Чертков по дороге из Петербурга в Воронежское имение предполагал заехать в Ясную Поляну, но не смог этого сделать. Второе. Смотри том 18 настоящего издания, письмо 220. Третье письмо 28-29 апреля о болезни сына Михаила. Конец примечаний.